Екатерина Вострова. Воспитанница повелителя тьмы. Глава первая. «Дрянная девчонка, это что? Это что, мать твою, я тебя спрашиваю?» Аня вжалась в угол, стараясь казаться меньше и незаметнее, чем есть. Мать проснулась с больной головой после очередной попойки, и если с ней не спорить и не отвечать, то она быстро успокоится. «Да ты чуть всю квартиру не сожгла, мерзавка!» Мама ударила полотенцем по лицу почти не больно. Впрочем, Аня прекрасно понимала, что заслужила. Готовить у нее всегда получалось из рук вон плохо. Но сегодня выходные. Это в будни она может бесплатно есть в школе как малообеспеченная. А вот выходные приходится готовить себе самой. Мать обычно еще с пятницы уходит в загул и довольствуется той закуской, которую приносятся бутыльники. Вот и в этот раз Ане с картошкой не повезло. Сама виновата. Надо было варить, это проще, а тут ей захотелось жареной. Запах был такой, что даже мама, еще не до конца отошедшая после вчерашнего, проснулась. Дура, всю сковородку испортила, и в кого ты только такая никчемная! Уж явно не в меня. Я в четырнадцать уже умела готовить. Полы, весь дом мыла. Матери помогала. А ты? Тунеядка. Дома палец о палец не ударишь. Да ты посмотри только на себя. Когда ты последний раз свои патлы расчесывала. А ну, заплетись. Аня чуть расслабилась. Кажется, гроза миновала, и мама уже забыла про картошку, сев на своего любимого конька Анину внешность. Из ее рассказов девочка знала, что та в молодости была красавицей, первой в своем классе. Это уже потом, пытаясь прокормить дочь от усталости, бесконечных подработок и алкоголя, которым женщина пыталась снимать накопившийся стресс, ее глаза и волосы потухли, кожа испортилась, появились морщины. Аня пошла в отца, проклятого предателя, бросившего беременную девятнадцатилетнюю девушку на произвол судьбы. Белые волосы чересчур длинный нос, бледная кожа и крупные черты лица, страшилище, да и только. Позорище! вынесла вердикт мать и повернулась к холодильнику. Так, а где моя бутылка? Какая бутылка? неправдоподобно высоким голосом переспросила Аня. Дрянь, воровка! Тут была непочатая бутылка, куда ты ее дела? Я не брала. Поспешно выпалила девочка слишком поспешно. Ах ты! Неожиданно мама схватила ее за руку, тряхнула, что было силы. Голова непроизвольно запрокинулась, ударяясь о стенку. Аня взвыла от боли, но это только еще больше раззадорило женщину. Не устраивай мне спектаклей, я не потерплю воровку в своем доме. Я правда не брала. Ты должно быть забыла, что выпила ее вчера. За идиотку меня принимаешь. куда ты ее дела сама небось пила?» ах ты дрянь алкоголичка малолетняя от алкоголички слышу!» не выдержала аня и в этот момент тяжелая рука матери отвесила и звонкую пощечину щеку ожгло огнем глазам подступили слезы но видимо этого было мало женщина схватила девочку за ухо и словно желая сделать больнее повела ее за собой по дороге выкручивая ухо «Будешь сидеть в кладовке в темноте, пока не вернешь украденное!» «Нет!» Страх холодной удушливой волной затопил сознание. Больше всего на свете Аня боялась тесноты и темноты, даже не столько темноты, а не неспособности видеть, когда вокруг напирают стены. Ей часто снилось, что она слепнет, и потом оказывалось, что это не слепота вовсе, а просто она лежит одна в закрытом гробу, и никто не слышит ее криков о помощи. Она просыпалась с громко стучащим сердцем, дрожа от неотпускающего ужаса, долго потом лежала, не в силах уснуть, предчувствуя непреодолимую угрозу. Мама об этом и о детском страхе прекрасно знала и часто пользовалась, запирая в кладовку и подкладывая тряпки под дверь, чтобы внутрь совсем не проникало света. «Я верну, верну! Отпусти!» Мать ослабила хватку. Аня рванула в коридор, где она спрятала бутылку в осеннем сапоге, хранящемся в шкафу. «Забирай свою пойло!» Давясь злыми слезами, девочка швырнула бутылку на пол, но не рассчитала силы. Звон стекла, ругань матери, словно черно-белые кадры. Не помня себя от страха, она выскочила в подъезд, в чем была и сбежала вниз. Футболка, потертые джинсовые шорты, на ногах домашние тапки. Хорошо, что не шлепки, а задниками и прибеги они не сваливались. Ей все чудилось, что мать гонится за ней, что вот-вот догонит, и тогда ей воздастся за все. Наверняка отлупит ее и снова посадит в проклятую кладовку, только на этот раз это будет не на день или два, а дольше, гораздо дольше. И снова она будет сначала плакать, биться в ужасе, А затем тихонько скулить, царапая стену, покрываясь мокрой испариной, задыхаясь от паники и мечтать умереть от разрыва, заходящегося в бессильном беге сердца. Она сама не заметила, как оказалась на окраине города. Где-то далеко шумели машины, а здесь было пустынно и тихо. Пахло строительной пылью, Аня остановилась у обнесенного забором дома. Насколько она знала из новостей, компания, строившая его, обанкротилась, так что тут все встало. Перелезть через забор оказалось несложно, ловкости ей всегда было не занимать. Ни дверей, ни стен. Дом строился из блоков и пока представлял собой лишь поставленные друг на друга колонны. Кое-где уже были поставлены пролеты лестницы, поднимаясь по ним, она споткнулась о разбитую бутылку. Чертыхнувшись, Аня пнула ее и та с глухим стуком покатилась по бетону. Очевидно, не одна она решила рассмотреть заброшенную стройку. То, что она сейчас видела, напоминало ей собственную жизнь. Она всегда хотела добиться чего-то большего закончить школу с медалью, поступить в университет, заставить мать наконец гордиться ей, чтобы та признала, что была не права на ее счет. Ну и что, что хозяйка из нее так себя? Зато по физике и математике она лучшая в классе. Вот только от исполнения собственных мечтаний она была так же далека, как и этот дом, от того, чтобы стать жилым. Она бродила, обходя разбитые стекла и окурки. Подняться можно было только на третий этаж из шести. Дальше лестниц не было. Забравшись наверх, девочка подошла к краю. С одной стороны город, многоэтажки. с другой чуть виднеется свалка. Не повезет тем, у кого окна будут выходить в ту сторону. Правда, вполне вероятно, что дом никогда не достроят, так что вряд ли этот вид будет кого-нибудь волновать. Низковато, чтобы прыгать, только ноги переломает. Раздался над ухом ленивый, чуть скучающий голос. Девочка крикнула от неожиданности, действительно чуть не свалившись вниз и начала озираться по сторонам. «Кто здесь?» «Хм, она меня слышит». Девочка никак не могла понять, откуда идет звук и кто говорит. Скорее всего, голос мужской, но не слишком низкий. Благоразумно отойдя от края и не переставая крутить головой, она быстрым шагом двинулась к ближайшей лестнице. Права была мать, говоря, что она дура. Вот кто ее просил лезть на стройку? Мало ли, какие маньяки здесь могут прятаться. «Я справа». Снова раздался голос, и Анна резко повернулась направо, но по-прежнему никого не увидела. «Точно слышит», — резюмировал голос. «Стой, мелочь, не убегай». После этой фразы ее уже было не остановить. Она чуть не свалилась, пока спускалась по лестнице без перил, затем снова перелезала через забор. Девочка уже думала, что избавилась от маньяка, когда совсем рядом с ее ухом вновь раздались командные повелительные нотки: «Приказываю остановиться! Пошел к черту!» Крикнула она и припустила еще быстрее. Ей чудилось, что маньяк за ее спиной дышит прямо в затылок. Сердце стучало так, что казалось, оно скоро окажется впереди нее. «От меня не убежишь!» Голос казался раздраженным. перебежать пустую дорогу, завернуть за угол, быстрее туда, где не так пустынно и есть свидетели. Она много раз об этом слышала в школе и по телевизору. Нужно стараться быть на виду, тогда злоумышленники не смогут тебе навредить. В глазах темнело от напряженного бега. Где-то неподалеку должен быть супермаркет, может спрятаться и переждать там? «Да остановись же ты! Стой, машина!» Предупреждение было своевременным. Аня резко затормозила, и в это время справа действительно выскочил красный форт. «Дубль несчастный!» Она понятия не имела, что это, но звучало как самое страшное оскорбление. «Ты первая, кто услышал меня за почти пятнадцать лет, и думаешь, что можешь так глупо сдохнуть?» Голос буквально дрожал от плохо сдерживаемой ярости. «Вдох, выдох» и взяла уже себя в руки — «Смотри по сторонам и под ноги, а то шею свернешь. Никто и никогда так с ней не разговаривал. Четкие команды, сочащиеся ядом, действительно заставили встряхнуться. Она еще раз огляделась, вокруг никого не было. «Кто это?» — хрипло спросила Аня. «Голос в твоей голове!» Прозвучал неожиданный ответ уже более спокойно. «И ты меня слышишь?» «Я... спятила?» У нее мелко дрожали руки, дыхание еще не восстановилось после быстрого бега, а осознание того, что ее только что чуть не сбила машина, заставило все внутри сжиматься. Нет, как тебя зовут, Аня? И тут же прикусила язык: Вот зачем нужно было называть реальное имя, еще бы фамилию и адрес маньяку сказала, мало ли сейчас современной техники. Может быть, на нее нацепили динамик? Она судорожно ощупала свою одежду, но ничего не нашла. «Что ты делаешь?» Невидимка забавно потянул последнее слово, будто сам сейчас сомневался в ее адекватности. «Ищу динамик». После каждого слова приходилось переводить дух. «Не хочу считать себя сумасшедшей». «Ты не спятила». «Тогда кто вы?» Она замолчала. Слова давались все труднее из-за пересохшего горла. «Можешь звать меня Повелитель», — хмыкнул голос. «У моей шизофрении мания величия», — нервно хихикнула Аня, дрожащими пальцами убирая налипшие от бега к лицу пряди. «Я, пожалуй, пойду». Не дожидаясь ответа, развернулась и на этот раз пошла уже, внимательно смотря по сторонам и не ускоряя шага. От собственного безумия бежать бесполезно. «В свое время меня как только не называли!» Услышала она. Звучало так, словно невидимка говорил о чем-то неприятном. Повелители тьмы, мастер смерти, господин хаоса...» «Эй, ты куда?» «Может быть, на этой стройке где-то утечка газа, или она надышалась испарений вредных веществ, оставленных там?» У нее галлюцинации, и это плохой признак. Не хватало еще, чтобы к издевательскому нищебродка в школе прибавилась чокнутая. Это только кажется, это только кажется, шептала себе под нос аня, не сбавляя шага. Она успела вывернуть на оживленную улицу и теперь неслась вперед, то и дело врезаясь в других людей. Думай, что хочешь, дубль. но я теперь от тебя никуда не денусь». Самодовольно пропел над ее ухом невидимка. Ну, хоть кто-то из них сейчас был рад. «Ты представить себе не можешь, как долго я искал в изнанке того, кто способен меня услышать». «Ты моя галлюцинация!» Опустив низко голову, шепнула она. «И ты меня пугаешь, особенно когда кричишь. Ты чуть под машину не угодила. Я испугался!» Возмутился голос, вновь повышая тон. «Представь себя Робинзоном Круза, пятница, которого в первые же минуты знакомства был сожран акулой». Девочка поежилась, вновь вспоминая чудом не произошедшее столкновение. «Может быть, хотя бы выслушать эту галлюцинацию? Как-никак, та и только что спасла жизнь». «Я готов доказать свою реальность». Почувствовав ее колебания, голос заговорил твердо и уверенно. «Я могу ходить сквозь стены и быстро преодолевать любые расстояния в пределах изнанки. Спроси меня то, о чем ты не знаешь, и потом проверь, что такое изнанка». Аня остановилась, достав старенький кнопочный мобильный и поднесла его к уху, делая вид, что разговаривает по телефону. «Ваш мир». «Не поняла». «Есть два мира, связанных между собой. Тот, откуда я родом, и этот. Этот у нас называют «изнанкой», а всех, кто его населяет, — дублями. Почему? Оставим экскурс в историю для другого раза. Сначала я хочу, чтобы ты убедилась в моей реальности. Если ты окажешься реальным, это напугает меня еще больше». Негромко проговорила девочка, сглатывая ставшую вязкой слюну. Как и любой подросток, она видела кучу фантастических фильмов про всяких избранных и особенных, про супергероев. Ей нравилось, что она никогда не мечтала оказаться на их месте. Все, чего она всегда хотела, — это быть нормальной, чтобы у нее был отец, чтобы мама не орала на нее за мельчайшую провинность, чтобы у нее было много друзей в школе и деньги на новый телефон с большим экраном. хотя она не могла не понимать, что ей, безусловно, хотелось признания, поступить в университет, стать лучшей в своей области и, может быть, даже знаменитой. «Но ведь я могу быть тебе полезен!» Незнакомый голос внезапно стал более доверительным. В нем появились искушающие нотки. «Так уж вышло, что я застрял тут, а ты единственная, с кем я могу разговаривать!» Одиночество сильно тяготит меня, так что я буду рад, если мы сможем подружиться. И чем может быть полезно биполярное расстройство? фыркнула Анна. Тем не менее, она чуть успокоилась и даже невольно прониклась к неизвестному собеседнику. Наверное, действительно ужасно, когда тебя никто не слышит и ты не можешь ни с кем поговорить. Интересно, как так с ним вышло? И вообще, кто он такой этот господин Хаоса. «Можно придумать многое, но не советую тебе еще кому-то обо мне рассказывать, иначе действительно примутся сумасшедшую». Оглядевшись и прикинув, где она находится, Ани сообразила, что как раз недалеко живет одна из ее одноклассниц. Не то чтобы они сильно общались, но сейчас дело важное. «Куда ты опять идешь? «Если я спятила, то мне самой это не выяснить», Так что нужен кто-то третий. Тут живет одна моя знакомая. Ты ведь не вампир? Нет. С чего такие мысли? Ну, мало ли. Может, тебе требуется особое приглашение?» Одноклассница оказалась дома, но на попытке напроситься в гости ответила отказом. «Я дома прибираюсь, а потом родители скоро придут, и мы пойдем вместе в кино». При этом девочка так скривилась, словно поход с родителями в кино — это самое скучное, что только может быть на свете. «А ты чего не позвонила?» Аня стояла в дверях, неловко теребя край своей кофты. Когда она придумала этот способ проверки, то не думала о том, что будет делать, если он не сработает. А вот теперь в ней поселились страх и неуверенность. Что если она на самом деле просто спятила? Возможно, она не так уж далеко ушла от среднестатистических фантазий, и ей, как и всем, тоже хоть немного, но хочется стать особенной. «Подожди, Женя, у тебя есть игральные карты?» «Хм, карты? Да вроде были где-то у мамы. А что?» — нахмурилась одноклассница. «Мне один фокус показали. Очень классный. Можно тебе показать? Это быстро». Женя нахмурилась, и затем отступила и порылась в тумбочке, стоявшей прямо в прихожей. «Тебе повезло!» Дрошащими руками Аня принялась тасовать колоду. «Хочешь, чтобы я угадал, что она вытащит?» Усмехнулся над ухом голос. Аня бросила быстрый взгляд на одноклассницу. Та не повела ухом, не слышит. «Вытащи карту!» Аня протянула раскинутую веером колоду. «Не показывай мне!» ну женя взяла одну со скучающим выражением лица пятерка треф шепнул голос пятерка треф озвучила аня с изумлением замечая как вытягивается лицо девочки как ты угадала широко распахнув глаза от удивления взвизгнула женя давай еще раз сердце забилось быстрее а на губах сама собой свела радостная улыбка я не спятила Мысленно сказала она сама себе и поняла, что действительно рада этому.